Их автоматически назвали, возможно, это вновь сделал Резерфорд, гамма-лучи, поскольку гамма – это третья буква в греческом алфавите. В этом же году Пьер и Мария Кюри установили, что бета-лучи представляют собой поток движущихся с огромной скоростью электронов. К 1909 году Резерфорд доказал, что альфа-лучи представляют собой поток относительно тяжелых частиц, каждая из которых состоит из двух нейтронов и двух протонов. Поэтому сегодня потоки быстрых электронов называют бета-частицы, а потоки быстрых частиц, содержащих нейтроны и протоны, альфа-частицы, гамма-лучи, не состоят из частиц. Они по природе схожи с рентгеновскими лучами, но по сравнению с ними обладают большей энергией и, соответственно, большей проникающей способностью. Амальгама. В обычном понимании «сплав» — это добавление постороннего вещества к основному, которое уже представляет существенную ценность. Причем это добавление делается таким образом, что обнаружить добавленное вещество весьма трудно. Например, свинец может быть добавлен к серебру, вода — к молоку и так далее. Примесь, однако, может существенно улучшить оригинал. Мастера по металлу знали это еще с древних времен, При добавлении к меди небольшого количества цинка образовывался сплав, латунь. Он обладал более ярким желтым оттенком по сравнению с медью. Латунь иногда называют желтой медью. И лучше подходил для украшений. При добавлении к меди свинца получалась бронза, которая по твердости превосходит и медь, и свинец. До появления железа бронза считалась самым твердым металлом. Из нее, в частности, делались доспехи, что описано в Илиаде Дамера. А период ее активного распространения получил название «бронзового века». Даже в наши дни металлы практически не используются в чистом виде. Пытаются получить самые различные сплавы и смеси, которые обладают теми желаемыми качествами, которые не содержатся ни в одном компоненте по отдельности. Таким образом, сплав означает металлическую смесь. В наши дни Роль железа настолько велика, что все сплавы делятся на две основные группы в зависимости от наличия в них железа. Сплавы, где есть железо, называются сплавы черных металлов, а где нет – сплавы цветных металлов. Когда хотят показать присутствие железа, используют корень «ферр». Так, черные металлы по-английски «ferrous metals» от латинского «ferrum» – (железа). По этой же причине – Химический знак железа – «фе». Есть особая группа сплавов, которые получены на основе ртути. И они обозначаются особым термином. Штут представляет собой жидкий металл, и сплавы на ее основе являются либо жидкостями, либо мягкими твердыми веществами. Мягкий металл кажется вещью довольно странной, ведь металлы ценятся как раз за их твердость и прочность. Именно из-за своей мягкости ртутные сплавы обозначают словом амальгама. Это слово представляет собой искаженное греческое малагма, которым обозначают любой мягкий, напоминающий тесто, материал. В серебряных зубных пломбах использовались не чистое серебро, а серебряная амальгама, представляющая собой сплав в ртути с несколькими металлами, в основном с серебром. Мягкий сплав легко заполняет зубное дупло, а затем в результате химических реакций быстро затвердевает и служит долго. Аметист. Романтические люди далекого прошлого не только ценили реальные достоинства драгоценных камней, они не смогли удержаться от искушения приписать им волшебные чудодейственные свойства. Например, считалось, что один из драгоценных камней пурпурного цвета является средством, предотвращающим опьянение и отравление вином. Наверное, из-за того, что он был такого же цвета, что и вино. Считалось, что если выпить вина из кубка или чаши из этого камня, то не опьянеешь и не отравишься. В греческом языке «опьянеть» или «отравиться» обозначается слово «метейн» а приставка «а» означает «отрицание». Таким образом, драгоценный камень, предотвращающий опьянение и отравление, назвали «аметист». Греческое слово «метейн» в свою очередь происходит от другого греческого слова «меты».